— Ладно, офицер, Марлоу не отрывал от нее глаз. — Скажу прямо, у вас наметились кое-какие неприятности. Это поразило Амелию, как удар грома. — Прошу прощения, сэр. — Место происшествия у реки Гарлем в субботу, когда машина упала в воду. — Это вы его осматривали? — Когда угнанная кудесником Мазда уничтожила хибару наркомана Карлоса и отправилась в свободное плавание. — Да, я. — Вы там кое-кого взяли под арест, — продолжал Марлоу.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 Марлоу раздражала ее горячность. По его словам он хотел убедиться, что жильцы не пострадали. Домовладельцы, иронически уточнила Сакс, вышли оттуда сами. Никто не был ранен, хотя один из них позднее получил синяк, оказывая сопротивление при аресте. Аресте? Он пытался стянуть у пожарника фонарик, а потом помочился на него. О, господи. Ничуть не пострадавшие, обкурившиеся мерзавцы, пояснила Сакс. Именно об этих гражданах и беспокоится Рамос.